Лина. Я преодолеваю половину пути вверх, когда начинает выть сирена. Секунду спустя снова раздаётся грохот выстрелов. На этот раз они совершенно не скоординированы. Они звучат стремительным стаккато, оглушающе близко, и сразу же после этого начинается симфония воплей, выстрелов и криков боли. Какая-то женщина, уже оседлавшая верхушку стены, Опреки дивится назад, из глухим тошнотворным стуком падает на землю. Из груди её течёт пузырящаяся кровь. Перебраться через стену успела лишь десятая часть наших. Воздух внезапно наполняется пороховым дымом. Слышны крики вперёд, стой, шевелитесь, стой, стрелять буду. На секунду я застываю на лестнице, словно парализованная, и раскачиваюсь вместе с нею. Руки соскальзывают, и я едва успеваю ухватиться за лестницу, чтобы не упасть. Я не помню, как двигаться. Наверху какой-то регулятор рубит верёвки лестниц ножом. Вперёд. Лина вперёд. Подгоняет меня стоящий ниже Джулиан. Он подталкивает меня, и этот толчок вгоняет меня обратно в собственное тело. Я снова начинаю медленно взбираться по лестнице, не обращая внимания на жгучую боль в ладонях. лучше драться с регуляторами на земле, где у нас есть шанс. Всё что угодно лучше, чем болтаться вот так беззащитным, словно рыба на крючке. Лестница содрогается. Регулятор продолжает лихорадочно работать ножом. Он молод. Лицо его кажется мне смутно знакомым, и светлые волосы прилипли к вспотевшему лбу. Быстро взбирается на стену. Раздаётся треск и вскрик боли. Это Бист врезал локтем в нос регулятору. Остальное происходит быстро. Бист обхватывает руку с ножом и наносит удар. Регулятор с незрячим взглядом валится вперед, и Бист без лишних церемоний выбрасывает его за стену, словно какой-нибудь мешок с мусором. Он тоже приземляется с глухим стуком. Лишь тогда я узнаю в нем парня из Академии Джоффри, с которым Хана когда-то разговаривала на пляже. Он мой ровесник». У нас даже эвакуация была в один день. Но сейчас нет времени думать об этом. Ещё два сильных рывка, и я наверху стены. Я падаю на него ничком и вжимаюсь в камень, пытаясь сделаться как можно меньше, компактнее. Изнутри стена opleтена подмостками, оставленными после завершения строительства. Каменный парапет предназначен для часовых, и есть лишь на нескольких участках повсюду переплетённые тела. Сцепившиеся люди борются, и каждый пытается одержать верх. Пипа мрачно поднимается по лестнице справа от меня. Тек уже спрыгнул и припал к подмосткам. Он прикрывает Пипу, поводя ружьём из стороны в сторону и отстреливая караульных, которые мчатся к нам снизу. За Пипой движется Рыван, рукоять ножа зажата в зубах, пистолет пристёгнут к бедру. Лицо её напряжённо и сосредоточенно. Все вокруг воспринимается лишь вспышками, отдельными кусками. Гвардейцы бегут к стене, выныривая из бараков и складов. Воют сирены. Это полиция. Они быстро отреагировали на сигнал тревоги. А за всем этим у меня все внутри сжимается. Крыши дороги, тускло-серые изгибы тротуаров, поблескивающие передо мной бэк-коув, пятна парков в отдалении и за лабораторным комплексом простор залива. Портленд. Мой город. На мгновение мне становится страшно. Я боюсь, что сейчас потеряю сознание. Здесь слишком много людей, кишащих и раскачивающихся тел, нелепо искажённых лиц и слишком много звуков. Горло саднит от дыма. Участок под мостком горит, а через стену всё ещё перебралось не более четверти наших. Я не вижу матери. Я не знаю, что с ней случилось. Потом Джулиан пригоняет это состояние. Он обхватывает меня за талию и заставляет опуститься на колени. Вниз, вниз, кричит он, и мы с грохотом приземляемся на колени в ту самую минуту, как очередь врезается в стену у нас за спиной, высекая сколки камней и пыль. Подмостки под нами скрипят и раскачиваются. Гвардейцы скопились на земле и расшатывают нашу опору, пытаясь обрушить её. Джулиан что-то кричит. Его слова не слышны, но я понимаю, что он говорит мне: нужно двигаться, нужно спускаться на землю. Рядом со мной Тек помогает Пипи перебраться через стену. Она двигается неуклюже, мешает тяжёлый рюкзак. На мгновение мне кажется, что бомба взорвётся прямо здесь и сейчас. Кровь и огонь, сладковато пахнущий дым и раскатывающееся каменное шрапнель. Но потом Пипа благополучно перебирается на эту сторону и встаёт на ноги. И тут стоящий на земле гвардеец наводит винтовку на Пипу и ловит её в прицел. Я хочу закричать, хочу предупредить её, но не могу издать ни звука. Пипа, ложись. Рывен ревком перелетает стену и сбивает Пипу с ног как раз в тот самый миг, когда гвардеец нажимает на спусковой крючок. Едва различимый звук, словно от хлопушки. Рейвен дёргается и застывает. На мгновение мне кажется, что она просто удивлена. Рот её округляется, глаза расширяются. Потом она начинает клониться назад, и я понимаю, что она мертва. Она падает, падает, падает. Нет! Ты кидается вперёд, хватает Рейвен за рубашку, не давая ей свалиться со стены, и втягивает её обратно к себе на колени. Вокруг кишат люди, снуют по подмосткам словно крысы, но Тек просто сидит, покачиваясь и держит лицо Рейвен в ладонях. Он вытирает ей лоб, убирает волосы с лица, не зрячий взгляд Рейвен устремлён на Тека. Губы её приоткрыты и влажны, глаза расширены. Тёмный шнурок обвивает бедро. Губы Тека шевелятся. Он что-то говорит Рейвен. И вот теперь вам во не возникает крик. Беззвучный, огромный, словно уходящая вглубь меня чёрная дыра. Я не могу пошевелиться, не могу ничего сделать, только смотреть. Рывен не может так умереть, не здесь, не так, не мгновенно, без боя. Хлоп и топ, и вышел вон. В памяти всплывает детская игра, с которой мы гонялись друг за другом по парку. Хлоп, ты вышел вон. Всё это детская игра. Мы играем с блестящими игрушками и громкими звуками. Играем, разделившись на две команды, как и в детстве. Хлоп. Раскалённая до белоборь пронзает меня. Я инстинктивно хватаюсь за лицо и натыкаюсь на повреждённое место. Пальцы задевают за ухо и тут же становятся мокрыми от крови. Должно быть, меня задела пулей. Скорее потрясение, чем сама боль, заставляют меня очнуться, а тело двигаться. Ружья у нас мало, но у меня есть нож, старый, туповатый, но всё-таки хоть что-то. Я выхватываю его из кожаной сумочки на боку. Джулиан спускается по подмосткам, вертясь вокруг пересекающихся железных прутьев, словно обезьяна. Какой-то гвардеец пытается схватить Джулиана за голень. Джулиан изгибается и силой бьёт гвардейца ногой в лицо. Гвардеец отшатывается и выпускает его. Джулен прилетает последние несколько футов до земли и приземляется в хаос тел. За разные военные, наша сторона и их сторона, всё сплавилось в одно огромное, извивающееся, акробабленое животное. Я подбегаю к краю подмостков и прыгаю. Несколько секунд, которые я лечу по воздуху и превращаюсь на это время в мишень, самая страшная. Я полностью открыта, уязвима. 2 секунды. Самое большое 3, но не кажется мне вечностью. Я ударяюсь об землю, почти попав на регулятора или что вместе с ним на землю, когда у меня подворачивается лодыжка, и я падаю на гравий. Мы сплетаемся в клубок и отчаянно боремся. Регулятор пытается направить на меня свой пистолет, но я перехватываю его руку и с силой выворачиваю. Он вскрикивает и роняет пистолет. Кто-то пинает его. и пистолет вылетает из моей руки куда-то в пыльно-серый хаос. Потом я вижу его буквально в фут от себя. Регулятор замечает его одновременно со мной и кидаемся мы за ним вместе. Регулятор крупнее меня, но я быстрее. Я хватаю пистолет, на секунду опередив противника. Мои пальцы смыкаются на спусковом крючке, а пальцы регулятора хватают лишь землю. Регулятор взрёвывает в бешенстве и кидается на меня. Я замахиваюсь, бью регулятора пистолетом по голове и слышу треск, когда пистолет соприкасается с виском. Это задерживает регулятора, и я вскакиваю, пока меня не затоптали. Во рту привкус металла и пыли, а голова начинает пульсировать. Я не вижу Джулиана, я не вижу ни матери, ни Колина, ни Хантера. Сотрясение взрыва, разлетающиеся камни и белая пыль замаски Взрывная волна чуть не сбивает меня с ног. Сперва я думаю, что это должно быть случайно сработала одна из бомб, и я оглядываюсь, ощуя Пипу и пытаясь избавиться от звона в голове, от жгучей удушающей пыли, и успеваю увидеть, как Пипа незамеченная проскальзывает между двумя казармами и движется в сторону центра. У меня за спиной часть подмосков трещит и начинает валится. Крики взмывают волной. Меня толкают в спину. Кто-то ломится вперед, пытаясь убраться подальше от падающего сооружения. Оно медленно-медленно со скрипом балансирует, а потом набирает скорость, с грохотом рушится на землю, накрывая неудачников всей своей тяжестью. В стене теперь красуется зияющая дыра у самого ее основания. Я понимаю, что это должно быть работа самодельной бомбы, взрыв на скорую руку, подготовленный сопротивлением. Бомба пипы развалила бы стену надвое, но этого оказывается достаточно. Наши остальные силы уже хлынули в этот пролом. Поток людей, которых вышвырнули или вынудили уйти, обездоленных и больных, вливается в Портленд. Этот поток налетает на гвардейцев, на неровный строй сине-белых мундиров, отшвыривает его и вынуждает пуститься в бегство. Я потеряла Джулиана. Нет смысла пытаться найти его сейчас. Я могу лишь молиться, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы он выбрался из этого месива живым и невредимым. И что случилось с Теком, мне тоже неизвестно. В глубине души я надеюсь, что он вступил за стену вместе с Рейвен, и на секунду мне мерещится, что стоит лишь Теку унести её обратно в дикие земли, как она очнётся. Она откроет глаза и обнаружит, что мир преобразился так, как она хотела. А может, она не очнётся? Может, она уже в ином странстве отправилась разыскивать Блу. Стараясь не дышать продымленным воздухом, я пробираюсь к месту, где на моих глазах скрылась из вида пипа. Одна из гвардейских казарм горит. Я вспоминаю старый номерной знак, который мы нашли наполовину погруженным в грязь, когда уходили прочь от Портланда прошлой зимой. Жить свободным или умереть. Я спотыкаюсь от чьего-то тела. Желудок поднимается к горлу. На долю секунды меня одолевает темнота, свернувшаяся кольцами внутри, словно волосы Рэйвен на ноге Тэка. О, Господи, Рэйвен умерла. Но я сглатываю, восстанавливаю дыхание и продолжаю идти, драться и проталкиваться вперед. Мы желали свободы любить. Мы жаждали свободы выбирать. Теперь пришло время сражаться за нее. Наконец я вырываюсь из боя. Я ныряю за здание казармы, выхожу на гравийную дорожку между домами и направляюсь к неплотной группе деревьев, окружающих бэккоув. Лодыжка болит всякий раз, как я переношу на неё вес, но я не останавливаюсь. Я быстро вытираю ухо рукавом и решаю, что кровотечение уже замедлилось. Возможно, у сопротивления есть дело в Портленде, но у меня здесь своё дело.